Сергей Крамцов, партизанский командир, 28 мая, среда утра. «Дверь железная, не ворвется», — сказал Васька после того, как тяжелая туша так шарахнула в дверное полотно, что от рамы штукатурка посыпалась. «Окна еще есть», — ответил я. «Да и не в морфе главная проблема. Если зэки сунуться к нам, то морфа погонят, это без вопросов». «Сунуться, думаешь?» «Да наверняка, хрен ли им», — удивился я вопросу. «Вызовут броню, подойдут сюда, и морфа порвут, и дверь вынесут, и нас отсюда выкурят». Тут второй выход есть? Гляну сейчас, — подхватился Васька. Сергеич, Сергеич, блин, как же плохо все вышло, а? Ведь почти успели уйти из-под обстрела, уже от морфа увернулись, но вот крыльцо этого чертова ЗАГСа было перед носом, и так вышло. И что теперь делать? Оставлять вот так пищи для мертвяков? Ведь даже и не похоронишь по-человечески. Это ведь даже не на поле боя оставить, это куда хуже. Морф скребся за дверью, но засов держал прочно. Да и само полотно открывалось наружу, угрозы не было. Хуже было другое. Если Васька не найдет второго выхода отсюда, то мы окажемся в мышеловке. Так, тварь, задолбал, скрестись, пробормотал я, поднимаясь на ноги. Окна в решетках. Морфы через них сюда вряд ли вломится но кто мешает мне попытаться в него через окно пальнуть? Окна выходят к крыльцу, стрелки противника их не видят. Но подобрался к подоконнику все же почти ползком, стараясь не шуметь и не мельтешить ни по делу. Шум за дверью вроде тоже затих, но это ничего не значит. Все эти мертвые твари умеют замирать так, что ни единого звука от них. Не дышат. Автомат на АВ, приклад к плечу, чуть приподнялся. И вот он, морф этот самый. Стоит на крыльце, уставившись как раз на окно, то есть на меня. Впервые мне так удалось разглядеть подобную тварь. Морф сообразил, видать, что на решетку бросаться смысла нет, но и меня, одиночку, не испугался. Поэтому уставился на меня мутными бельмами глаз страшных и одновременно с этим как бы даже разумных. Но больше все же страшных, как у любой мертвой твари в этом полумертвом мире. Странно, но в его морде до сих пор прослеживались черты человеческого лица. Как бы новая сущность не изменяла его, как бы ни кривила и не уродовала, но все равно спроси кого угодно, кем была эта тварь раньше». Любой бы ответил без сомнения. Выстрелить я успел, но не успел попасть. Морф понимал, что такое оружие, и стоило мне довести прицел, он рванул в сторону с невероятной скоростью и силой. Пули ударили ему в спину, пробивая мертвую плоть, на без всякой пользы. Существо даже не замедлило своего бега. И через пару секунд скрылось за углом соседнего дома, попав при этом, правда, под пулеметный обстрел с крыши. Но тоже без какого-либо вреда. Серый глушняк. Сказал забежавший обратно в комнату Васька. «Никаких выходов, стена!» «Мать!» — от всей души выругался я. «Чего делать будем?» Я вздохнул, сказал то, на что никак язык не поворачивался. «Сначала Сергеича патроны с гранатами поделить надо. Хрен знает, сколько и от кого нам тут отбиваться придется. И северок подбери, нам еще с нашими на связь выходить». «Может быть, связь установим?» «А, с надеждой спросил Васька, попробуем». «С кем?» — не понял я. «Как с кем? С теми, к кому идем. Ты что, не сможешь через знакомых договориться, мол, такого-то позовите, давайте друг друга проверим. А так подскажут, чего может быть, или из минометов прикроют. Трудно им, что ли?» Идея лежала на поверхности. Можно было и самому догадаться, тем более, что даже наши короткие рации могли, по идее, отсюда дотянуться до анклавов, занятых теми, к кому мы шли. Но, думаю, что не с первого этажа. «Вась, ты прав». «Но надо сначала отсюда свалить», — сказал я, секунду подумав и оглядевшись. «Скоро нас тут накроют, пока радио терзать будем». «И как мы отсюда?» — озадачился Кэммел. «Стена там какая?» «Откуда, я знаю, удивился он вопросов? Штукатурки покрашены Сиди здесь». За столами в большой комнате обнаружил два лежащих тела, мужчины и женщины, тех самых, кого просыпающихся убил Васька. Старые уже мертвяки, которые даже вонять перестали. За дверью оказался вход в архив, тесно заставленный стеллажами, пол между которыми был чуть не по щиколотку завален бумагами. На бумагах хватало следов запекшейся крови, какая-то заваруха была. Так, стена, по прикидкам, самая крайняя, должна отделять контору от жилого дома. Штукатурка под зеленой краской и побелкой. Можно быстро проверить, но как бы под рикошеты не угодить. Окошко есть в стене, через него в свое время всякие справки с выписками гражданам давали. Вот и мы воспользуюсь. Автоматных патронов пожалел, сунул снаружи руку с пистолетом и сделал с десяток выстрелов. В воздухе повис острый запах пороха. Заглянул внутрь, осмотрел следы от пуль на стене. Стена кирпичная, как весь дом, собственно говоря. А чего я ждал, хрущевка и есть хрущевка. А вот насчет толщины этой самой стены есть вопросы. Если стена капитальная, то она кирпича в три толщиной, на ней перекрытия лежат. А если перегородка, то там толщины всего ничего, чуть ли не кулаком проломить можно. Нет, какая в задницу перегородка? Тут как раз стандартная трешка под контору отведена. Значит, стена капитальная, три кирпича. Сантиметр плотно прижатого пластита выбивает сантиметров 12 бетона. А что по кирпичу? Не помню, но примерно где-то так, даже больше. У меня килограммов 5 пластита с собой, надо только придумать, как из него сосредоточенный заряд сделать. И мало того, что заряд в стену должен пробить, в дыру еще и пролезть надо. Нет, не пойдет, время теряю, и толку-то. Противник знает, где мы, но заберемся мы на крышу, даже свяжемся, дальше что? Пришлют волшебников в голубом вертолете или как? Запрут в подъезде, обложат дома нам хана, если бежать, то сразу. Дурак, время теряют, бегом назад. Как же плохо, что такой вариант не предусмотрели, что придется по городу метаться. Мать, мать, мать! Васька опорожнил подсумки Сергеича, разложив магазинные гранаты по полу. И теперь вопросительно смотрел на меня. «Разбирай все», — скомандовал я. «С Сергеичем что делать будем?» — спросил он мрачно. «Похороним», — буркнул я сквозь зубы. «Как сумеем. Давай, подхватывай его за ноги». Затащили его кое-как в архив, засыпанный бумагой, положили на пол. «Ты что задумал?» кремируем решительно ответил я. «Людей здесь все равно нет, одни бандиты». А в городе до сих пор пожаров хватает. Еще один погода не сделает. А мы как? А мы на прорыв бегом, ответил я. Нет других вариантов. Нам надо от наблюдения уйти, на хана. Выход проверь. Есть. Васька убежал обратно, а я начал нагребать под тело груду бумаг. Пусть хоть так как здесь много, гореть будут долго и жарко, должно хватить. Но нет возможности у нас нормальную могилу вырыть и над ней салютом три раза выстрелить. Нет. Если со мной что случится, так пусть хоть так, как мы его сейчас, чем просто лежать здесь кормом для всякой сволочи. То под ботинок по старому линолеуму, вбежал Васька. Морф вернулся, падла, у крыльца сидит. маруда заорал я, пнув стол так, что он завалился на бок, а потом, не удержавшись, влупил кулаком в стенку стеллажа. «Так и привяжется теперь, а скотина!» «Завалим?» «Крен там!» — в бешенстве заорал я. Пытался уже, сразу сваливает, а попадать ему только в мозг. Что делать, что делать? Все. Допрыгались? Как-то неохота. Мы пока при оружии, патронах и ноги бегают. Надо прорываться, только как? Есть идея, вдруг аж подпрыгнул Васька, после чего начал судорожно стаскивать в себя рюкзак. Что? Монка. Что? Но понял я его почти сразу и уже через секунду сбивал карниз с окна, чтобы добыть длинную палку. Васька, между тем, ставил мину на электродетонатор, заводя провода на подрывную машинку. Нет, Морф хоть и был человеком, но сейчас не гений. Не сможет он сообразить. Не может быть такого. Нет, точно не может. Слава богу, что на улице пока тихо, лишь где-то вдалеке стрельба слышна. Эта стрельба, скорее всего, нас и спасает. Из-за нее сюда никакое подкрепление не едет, наверняка ведь вызвали. Но ничего, мы любой минутки рады. Нам еще отсюда свалить нужно. Приманку бы озабоченно огляделся Васька. Момент. От Сергеича на полу лужа крови. Осталось только от сорванной желтой занавески кусок тряпки отхватить и в этой крови вымазать. Черт знает, подействует или нет, но нюх твари точно есть. Давай прямо на мину мотать, сказал Васька, подсовывая наше устройство. «Понял, не тупой. Крути лучше, а то в решетку не пролезет». «Да понял. Получилось что-то вроде кирпича, примотанного к концу длинной металлической трубы, скользкой и гнущейся, вдоль которой вились провода к подрывной машинке. А затем сообразили бумаги в уши натолкать. Близкий взрыв — невелика радость. «Самим бы не высовываться, — сказал я, — а то опять спрячется скотина, только сзади нападать норовит. А мы вот так». Прямо у входа зеркало было раньше, у которого, наверное, невесты прихорашивались, или просто кто прическу поправлял. Теперь его осколки лежали на полу. Васька выбрал самый длинный, похожий на саблю, и широким концом высунул его в окно, ловя изображение. «Вот он! Прямо на дверь смотрит!» «Ага, понял!» Я понемногу начал просовывать шест с миной в решетку, повинуясь командам Васьки. «Левее, левее, ниже, еще... Так...» «Что он там? Нюхает! Гадом буду, нюхает, прямо к тряпке тянется!» «Ну, да сейчас!» была зажата в кулаке у Васьки, который щурился, глядя в зеркальце. Затем он хищно усмехнулся и сказал, «Взрываю!» К удивлению своему, я почти ничего не ощутил руками, так легкую вибрацию. Зато за окном грохнула тяжко ударила по ушам, заволокло все дымом и пылью. И через секунду мы оба повисли на решетке, прижавшись к ней лицами. «Забыв даже о том, что можем попасть под обстрел». «Мля, мясорубка», — заявил я, разглядывая лужу самого настоящего гнилого фарша, в который превратилась вся верхняя часть туловища твари. «Точно», — подтвердил Васька. «Уходим? Сейчас бумагу зажгу». Потом мы бежали изо всех сил, пересекая двор. На выходе нас никто не обстреливал, но пока неслись к соседнему зданию, у нас над головами прошла пулеметная очередь. К счастью, этот сектор просматривался плохо с той крыши, так что на вторую очередь у противника времени не хватило. «Куда?» «Вокруг дома!» Васька рванул за мной. «Два мертвяка навстречу, но не догонят. Нечего на них и время тратить, лучше свернуть. Топот по асфальту такой, что кажется, будто весь город слышит. Даже отдаленная стрельба его не забивает. Узкий проход между домами. Невысокий забор, через который мы перемахнули в одно касание. Еще двор». В просвете между домами виден грузовик, но он в самом конце улицы стоит. Возле него двое, но смотрят не на нас, не видят. Дальше, вперед. Узкий переулок, заросший старыми тополями так, что свет не пробивается. Фасад хрущевки. Окно на первом этаже открыто, черт его знает, что за ним, но... Туда подсади. За окном гостиная, в которой пусто, и полный порядок, словно люди только ушли оттуда. Перемахнул через подоконник, подтянул Ваську, затем окно за собой закрыли. Теперь вопрос номер один. Тут морфов нет. Мертвичиной не пахнет. Точнее, даже вообще ничем не пахнет. Тихо и пусто. Разве что пыльно очень. Квартира уже давно брошена. Наверное, еще в дни прихода беды. Осмотрели все. Даже в шкафы заглянули. Ничего. В глазок входной двери тоже ничего интересного не разглядели. Оторвались? «Передохнем», — сказал тяжело дышащий Васька, падая на диван и поднимая клуб пыли. «Давай». Передохнуть надо после такого рывка. Весь мокрый, штанины к ногам прилипают, словно в одежде купался. Пот по лицу льет. Стянул шлем, стряхнул капли с коротких волос. Васька не лучше выглядит, красный как рак, чуть не язык на плечо. Что дальше, спросил он. Дальше? Дальше надо сканер погонять, может обмен какой услышим. А потом ближе к крыше подниматься, мы сейчас опять с неправильной стороны. Ну и связь с нашими нужна, хоть знать, что вырвались. Ладно, посмотрим. Запущенный сканер дал неожиданно много радиообмена. Еле успевали фильтровать. По некоторым разговорам сразу понятно становилось, что контингент базарит. Другие больше военщины отдавали. Это не вытравишь. И, судя по всему, воевали как раз эти самые военные с этим самым контингентом. Бандиты на штурм Твердынь двинули или что? Вопросы снял чей-то спокойный и деловой голос, вдруг ясно заговоривший. «Выхожу двумя бортами из города по центральной». «Бандюги ваши ни хрена не союзники. Веду огневой бой, имею двух трехсотых, как поняли. Повторяю, выхожу по центральной двумя бортами. Слышь, Серый, они между собой, кажись, начали. Не бывает таких подарков, но кажется, что кто-то нам его сделал. Как хочешь, так и понимай, но у преследователей пошли междуусобицы Хотя, чему удивляться?» «Фармкоровские наверняка здесь были борзые, как и везде, а бандитам за нами гоняться сто лет не надо, своих проблем хватает. Другое дело, что их могли настрополить и писав наше художество. Хотя, о чем я? Дались местным зэкам страдания другой банды из другого села. Да сто лет им не надо, у них своих головников хватает. Вон, мечтают шишнашковские склады захватить, что и мы. Так и сидели, слушали радио, но нового ничего не узнали уже». Правда, в главной мысли укрепились, можем и проскользнуть пока у противника проблемы. Через четверть часа встал, аккуратно выглянул в щель между занавесками. Никого. Но зато в той стороне, откуда мы прибежали, поднимался столб дыма. Погребальный костер. Вечная память тебе, Сергеич, друг наш верный. Царствие тебе небесное. Володя Большой, радист и пулеметчик. 28 мая, среда утра. Машины стояли в кустарнике, которым густо оброс край пологого, но глубокого лесного оврага, который в случае появления преследователей должен был образовать естественный рубеж обороны. Разведали это место заранее, сюда и ломились ночью через темный лес, ориентируясь по меткам и ориентирам. У машин сидели трое. Сам большой шмель и новый механ Санек. Санек курил, часто сплевывая, время от времени поглаживал замотанную свежим бинтом руку, недовольно морщась. «Сань!» «Тебе более утоляющее дать?» — спросил Володя. «Нормально, терпимо!» — отмахнулся тот здоровой рукой. вести смогу, просто ты ко мне садись, чтобы подменить случай с чего. Сумеешь бетро везти?» «Если без экстрима, то сумею». Большой посмотрел на невысокий вытянутый холмик свежей земли неподалеку, в который был воткнут самодельный деревянный крест с надписью, вырезанной ножом. Николай Шматков. И годы рождения и смерти. В кармане убитого нашелся паспорт и военный билет. Оттуда и узнали». Ночью поначалу все шло по плану. БТР, которым рулил Санек, прорвался по намеченному маршруту, выбросил группу у бойлерной и затем прикрывал ее несколько минут. Сидевший за стрелка, Николай лихо подавлял любой ответный огонь из двух пулеметов, заставляя укрываться стрелков противника, крошая из КПВТ кирпичные стены и отгоняя укрывшихся в доме напротив врагов от окон. санёк заложил заряды взрывчатки под бетонный забор так, как его научили заранее. Заскочил в кабину, разматывая за собой длинный тонкий провод и нажал на кнопку подрывной машинки. Грохнуло, все окутало пылью почище дымовой завесы. А сам водитель с ликованием увидел, как сразу несколько секций бетонной стены плашмя завалились наружу, освобождая проезд. Потом была недолгая гонка по темным улицам, разваленный проволочный забор периметра. Через него бронетранспортер проскочил с бесившимся носорогом, даже не заметив. И рванул в темноту. Туда, где загорелся яркой звездой фальшфеер, в приборе ночного видения, напоминающий колышущуюся бесформенную медузу. И в этот момент в борт машины ударили пули. «Коду!» — закричал Николай, разворачивая башню. БТР и так несся на максимальной скорости, тяжко подпрыгивая на ухабах и проваливаясь в ямы. Николай выпустил пару очередей по преследователям и выматерился. При таких скачках попасть во что-то было нереально. Противник преследовал, не включая фар, видимый по вспышкам выстрелов. Две машины, до которых даже дистанцию определить было затруднительно. Большой, сидевший на пулеметах в бардаке, выдвинувшемся от леса на километры, тихо стоявшим прямо в поле, ждал до крови, закусив нижнюю губу прохода бронетранспортера за ориентир. До того момента бардак должен был оставаться невидимым и даже несуществующим. Они даже выехали к позиции на непрогретом двигателе, сразу заглушив его, чтобы оставаться невидимыми в тепловизорах. В какой-то момент показалось, что преследователи остановились. Дульные вспышки в перегонки сверкали в темноте с одних и тех же позиций, выбрасывая трассеры, время от времени уходившие причудливыми рикошетами в разные стороны. «Есть контакт!» — крикнул Шмель, заводя двигатель машины. «На!» — рявкнул Большой, выпуская первую очередь из могучего КПВТ. Целился он по вспышкам и не промахнулся. Навестись успел. Тяжелые пули выбили искры из чего-то невидимого. Тут же одна струя трассеров метнулась в его сторону, стараясь нащупать неожиданно появившегося противника. Вторая продолжала долбить туда, куда и ранее. Коду заорал Володя, и Шмель рванул машину так резко, что большой тяжело впечатался глазницей в резиновый круг прицела. «Давай, а то сейчас Птуром засадят!» Надежда была лишь на то, что уничтожать их сразу не захотят. Будут стараться остановить. От этого весь прорыв и планировали. Надеяться уцелеть против выстрелов с управляемыми противотанковыми ракетами было наивно. Ночь, лес и высокая проходимость – вот что было их основной защитой. И заранее разведанный маршрут с ориентирами. Им повезло. Противник выпустил первый ПТУР тогда, когда их машины уже нырнули в лес, и ракета рванула на стволе дерева. А дальше бронетранспортер катил почти упираясь в наклонный кормовой лист БРДМ, ориентируясь по тусклому фонарику. А Большой, высунувшись в люк по пояс, высматривал полоски белой ткани, висящие на натянутой между деревья в проволоке. Бардак ехал прямо по ним, срывая их с деревьев и тем самым заметая следы. Сзади показались еще фары. Похоже, что к противнику подошла броня, но преследовать среди деревьев не получалось. Застревали, упирались в тупики, путались и быстро отстали. Затем была заброшенная просека, еще вчера разведанная. Затем снова лес. Переговоров по рации не вели, опасаясь, что у противника найдется, чем провести триангуляцию. Фары не зажигали, ехали по приборам ночного видения, целясь на тайник, в который вчера сгрузили бочки с горючим, опасаясь гонять с ними на броне. Едва остановились, Большой вылетел из люка бардака наружу, кинулся к бронетранспортеру. Неожиданно из водительского люка БТР чуть не выкатился санек в камуфляже, пропитанном кровью и с перекошенным от испуга лицом. Большой сразу почувствовал неладное, рванул с плеча 105 и крикнул «Что?». «Это...» — растерянно и даже, кажется, дрожа заговорил парень. «Там с коляном что-то». «Что?» Тот только замотал головой совершенно обалдевший. Подошел шмель, доставая на ходу из разгрузки ИПП. Большой кивнул, сказал ему, «Перевяжи Санька, я гляну». Что именно напугало водителя, он так и не понял, отнес на адреналин от погони и боя. Его после похода в техническую библиотеку самого так трясло, что зубы стучали. Говорить смог уже тогда, когда ОМОНовцы привезли их на свою передовую базу. Слова же Санька насчет Николая он понял так, что тот ранен и не может выбраться. Поэтому Володя с ходу заскочил на броню и спустился в водительский люк, обернулся назад, включив фонарь, и заорал так, что чуть не оглушил сам себя в тесном внутри машины. Под весном кресле стрелка сидел мертвец, тянувшийся руками к человеку. Оскаленные зубы, безумные мертвые глаза, от взгляда которых хотелось кричать и бежать без оглядки. Все тело ниже груди было залиток кровью, большая ее лужа скопилась на полу. Большого волосы под шлемом зашевелились. Он представил, как Санек ехал почти час за ними с мертвяком прямо у себя за спиной, может, даже и не понимая, что ему грозило. Выстрелить он не смог, даже не сообразил, что так надо сделать. Лишь вылетел из машины, скатился на землю, тоже трясясь и обливаясь холодным потом. «Да что там!» — крикнул в конец озадаченный шмель. Там это, задыхаясь, Большой махнул рукой в сторону машины. Там Николай умер, мертвый он сидит. Чего вскинулся шмель? что слышал, кивнул Санек. Я только когда приехали, понял. Все говорить с ним пытался. Я сам не могу, уважал его очень. Давайте кто из вас. О чем он сказал, поняли и Большой, и Шмель. Замолчали ошарашенно. Затем Володя сказал. Если уважал, сам и сделай. Прояви уважение до конца. Твой друг... Ты с ним к нам пришел, ты его и упокой. Потом уже похороним по-людски. Сказал веска уверенно. Санек даже не подумал спорить. Помолчал, подумал, кивнул, затем сказал, сделаю. лес на броню он неловко, мешала раненая рука. Но все же вскарабкался, затем, заметно пугаясь, спустился в люк. Через минуту хлопнул выстрел. Затем еще чуть погодя открылись люки десанта, и Большой со шмелем полезли в машину. Николай был убит на повал. Пуля крупного калибра пробила борт машины и ударила его в бок, нанеся страшное сквозное ранение. Умер он мгновенно, наверное. Санька же спасло то, что перекинутый за спину ремень автомата погибшего зацепился за одну одной за тонкую металлическую спинку сиденья стрелка, не давая встать и накинуться на сидящего спиной водителя. Зомби, похоже, не оставлял таких попыток, но в результате зацепился еще и разгрузкой, а за одной ногами застрял в подножке. Однако вырваться мертвец мог в любой момент, на какой-нибудь кочке. И то, что Санек довел машину до места, иначе как великой удачей, не назовешь. Тело освободили, вытащили наружу, уложили на траву. Встали рядом, стащив шлемы. «Николай!» «В общем, мало мы с тобой провоевали», — сказал Большой, вздохнув. «Но помнить будем. Ты сам к нам пришел, чтобы помочь. Честно помогал, честно воевал, за спины не прятался. Сам пошел в самое поганое дело». И погиб хорошо, в бою от пули, по-солдатски. Вечная тебе память. Могилу поочередно копали сам Володя и Мишка. Раненого же Санька посадили отдыхать. Ранен он был пулей, пролетевшей сквозь мягкие ткани плеча. Подвела его военная привычка держать люк над головой открытым, что вроде как должно было спасти то ли при наезде на фугас, то ли при попадании кумулятивной гранаты». А теперь же пуля из обычного пулемета угодила в крышку открытого люка и рикошетом ушла прямо в машину, ранив водителя. Будь люк закрыт, ничего бы не случилось. Когда могилу отрыли, тело уложили в нее, завернув плащ-палатку, закопали, прихлопав и подровняв холмик. Махнув рукой на скрытность, трижды выстрелили из пистолетов в быстро светлеющее небо. А затем Большой сказал «Все, организуем дежурство по связи и ждем, машина дозаправить по необходимости». И того повнимательнее живем, чтобы случись чего успеть смыться.